Глава четырнадцатая. Мирон. Мы с Сан выехали из дома вечером. Перед самым уходом зашел в детскую комнату, осторожно поцеловал Тимофея. «Я верну маму. Обещаю. Сынок». Мальчик во сне улыбнулся и засопел. А у меня в горле ком встал. А когда повернулся, то заметил, как в дверном проеме стояла мама и зажимала себе ладошкой рот. Я подошел к ней и обнял. «Я не знаю, что делать, сынок», – пробормотала она, утыкаясь мне лицом в грудь. «Я приму любое твое решение. Даже если простишь отца, приму». Думаю, папа уже понял, каких дров наломал, и за время нашего отсутствия успел многое осознать. Оля позвонила мне, когда мы уже были на трассе. «Сергей пришел в себя, сказал, что во всем виноват Толик», – протараторила девушка. «Передай ему, что знаю, и пусть выздоравливает». Как только смогу, заеду. Пока ехал, набрал номер Ульяны. Сначала шли гудки, потом вызов был сброшен. Я набрал снова, но оператор передал, что абонент временно недоступен. И эти слова, как ведро холодной воды для меня. Только и могу, что сильнее сжимать руками руль. Саноч кладет свою шершавую ладонь поверх моей. Мне такая поддержка больше по душе. Сейчас все слова будут лишними и ненужными. Отец встречает нас в беседке. На столе стоит графин с охлажденной водкой, на тарелке нарезанная колбаса. Дома беру еще две рюмки и возвращаюсь на улицу. Выпили молча. Я расскажу все. Пробормотал папа и опрокинул стакан. Даже не закусил, сразу стал рассказывать. С Антониной он познакомился в небольшом кафе, когда ездил в командировку. Приятная милая девушка располагала к себе. Сначала поговорили, потом все как-то закрутилось и завертелось. В общем, проснулись уже у нее дома. Попрощались скупо, отец обещал приехать, как только будет возможность. Естественно, на повторную встречу даже не рассчитывал, появился только месяца через два, может и больше. В воспоминаниях возник образ Нины, и отец решил попытать удачу. А девушка оказалась беременной. Растерялся как-то сразу. Ведь жена-то совсем недавно сына родила, кто же знал, что на стороне ещё один ребёнок появится. Но дал возможность девушке принять выбор самой, оставить ребёнка или нет, предупредив сразу, что есть жена и от неё он уходить не будет. Нина решила оставить ребёнка, а отец стал мотаться к ней. Никого у девушки не было, а помогать хоть чем-то надо. Сам напортачил, сам проблему и решай». Благо, в то время деньги водились, но всё равно пришлось на вторую должность устраиваться. Зато мог содержать сразу две семьи. Помогал отец Антонине как мог. Забивал холодильник едой, и сделал ремонт в детской комнате. А она всё ждала, что он с вещами приедет к ней. Да только не собирался он от жены уходить. Думал скрывать до последнего. В роддом приехал, как только узнал, что Нина сына родила. Женщина назвала мальчика Анатолием. В честь своего покойного отца. По рождению второго сына был так счастлив, что даже признал мальчишку. Помог все документы оформить, свое отчество даже вписал. А после уехал. Не мог остаться дольше, подозрения бы начались. Потом его перестали отправлять в этот город, все в другой конец страны ссылали. Поэтому сначала не мог доехать до женщины, а потом уж подумал, что нашла она себе кого-нибудь за это время. Правда, деньги высылал. Всегда и по много. Их первая встреча произошла совсем неожиданно. Нина с сыном приехала к нему. Уж как и где раздобыла адрес, для него до сих пор осталась загадкой. Наверное, в паспорте подсмотрела и записала себе. В этот день у меня был день рождения. Я смутно помню, чтобы отец куда-то уходил. Мне казалось, что весь праздник он был рядом со мной. А оказалось, что он удачно открыл входную дверь, думая, что пришли гости. А на пороге Нина с сыном. Бросилась к нему на шею, причитать стала. Что любит, что ждёт до сих пор. А он только и успел на лестничную клетку выйти, дать себя её отстранить. Женщина за эти годы как-то сильно поменялась. Постарела очень. А Толя подрос, правда, всё за мать прятался, и глаза дикие, как у волчонка. Да и сама Антонина слишком уж неадекватно себя вела. То причитала, то на крик переходила, то на пол опускалась и стороны в сторону раскачивалась а потом вдруг схватила себя за шею и душить начала. Тогда отец и ударил её по лицу, чтобы в себя пришла. Она руки опустила, смотрит сквозь него, только губами шевелит. Подхватила сына и бегом с лестницы побежала. Отец в дом за деньгами зашёл, а когда на улицу вышел, их и след простыл. Тогда-то мужчина и задумался о том, что нужно переехать. Стал подбирать квартиры, но остановился на доме. Тут уж его точно никто не найдёт и не достанет. Правда, на день рождения Анатолия поехал. Только его даже на порог не пустили. Подарок сыну передал и ушел, не оборачиваясь. Деньги женщине, так же, как и подарки сыну, отправлял до совершеннолетия Анатолия. Приезжал как мог. Но дальше порога не проходил. Нина совсем плохой стала. Его даже, в конце концов, узнавать перестала. А Анатолий либо из комнаты не выходил, либо отсутствовал в квартире. В один из дней приехал, а жильцы сменились. Сказали, хозяйка померла, а парень квартиру продал, как только в наследство вступил. Отец искал Анатолия, да только из города он уехал. Куда? Никто не знал. А буквально чуть больше месяца назад встретил бывшую соседку. Она рассказала, что недавно к ней стучался молодой парень и спрашивал об отце. Сергеевна и знать не знала, куда переехала наша семья, да и давно это было. А парень много расспрашивал. О жизни, о сыне, о жене. Соседка всё, что знала, рассказала. Отец ещё тогда хотел мне обо всём рассказать, да не сумел. В итоге я приехал сам. Только, пойди он со мной на контакт, всё было бы по-другому. Я налил себе ещё рюмку. «Я своим коллегам бывшим позвонил», – проговорил Саныч после долгой паузы. «Скоро приедут сюда с аппаратурой, будем вычислять Анатолия». Ульяна. Я слушала рассказ о бедном мальчике. Я крепко сжимала пальцы между собой. Понять, о ком говорит Анатолий, было проще простого. Я сразу сообразила, что рассказывает о себе и своей матери. Правда, закралось подозрение, что женщина была либо глупой, либо больной. Например, меня поразило, с какой отрешенностью Толик рассказывал, как она его била за то, что он похож на отца. Как мыло рот с мылом, потому что мальчик спрашивал о подарках от папы. Любящая мать никогда бы так жестоко не поступила. А Толик говорил об этом спокойно, словно так и должно быть. «Он мне ни единого подарка не подарил. Ничего. Я много спрашивала у матери, она орала на меня, что мы отцу не нужны. А мы и правда были не нужны. Он ведь ни разу не приехал, на меня не посмотрел. Понимаешь?» Последнее слово он прокричал мне в лицо, схватил за голову и притянул к себе. Долго рассматривал, большими пальцами смахивал набежавшие слезы, потом прижал к груди, обнял и стал раскачиваться вместе со мной стороны в сторону. «Как думаешь, Мирон соскучился по моей сказке?» Мне мама эту сказку всегда рассказывала. Каждый день на ночь. Я слушала очень внимательно, мне всегда было интересно, чем она кончится. И знаешь, чем... Я отрицательно помотала головой. Мама сказала, что я должен отомстить. Прямо перед своей смертью сказала, что должен ударить по самому больному. Для отца самое больное и уязвимое место это Мирон. А для него ты. Значит, я должен ударить по тебе? Стал отползать от него, рассматривая безэмоциональное лицо. Глаза холодные и пустые смотрели прямо на меня. Он наклонился и снова притянул к себе. «Это слишком просто. А как же помучить?» Перед глазами стали появляться черные круги и мушки. Ушах зазвенело. Слабость во всем теле накатывала быстро. «Сейчас мы позвоним ему и поговорим». Этот сумасшедший отпустил меня, достал телефон, дождался, когда тот включится. А меня стало клонить в стороны. Держалась из последних сил. «Мирон, брат, соскучился? А мы по тебе соскучились, не поверишь. А тут с тобой Ильяна хочет поговорить, правда, маленькая? А не, не хочет. В обморок падает». Это было последнее, что я услышала.